Глава 19: Возвращаясь в город, Гуров и не ожидал дремотно расслабленного прозибания в гостиничном номере или беззаботного прожигания, оставшегося времени командировки. Но такого эмоционального шквала, который ему пришлось пережить, едва войдя в гостиницу, он не мог бы представить даже в самых мрачных фантазиях. И вот теперь снова звонок. Кричко стоял, засунув руки в карманы брюк и глядя на телефон, как на личного врага. Немного помедлив, Гуров поднял трубку, оборвав в самом начале вторую трель звонка. Но это был дежурный областного УВД. Он сообщил, что совсем недавно, около часа назад, к ним зашла неизвестная женщина и попросила передать полковнику Гурову, как только он появится в городе, запечатанный конверт. За считанные минуты, добежав до управления, Гуров действительно получил простой запечатанный конверт без марок, в котором как будто вообще ничего не было. Но торопливо его распечатав, сыщик извлек оттуда небольшой квадратик белой бумаги с шестизначным телефонным номером. «А вы не припомните, как она выглядела, эта женщина?» – спросил он у дежурного. «Средних лет, приятной наружности, можно даже сказать, что симпатичная». Заметно напрягаясь, начал припоминать дежурный. Одета хорошо, со вкусом, напоминает...» или какую-нибудь конторскую работницу, или дамочку из торговли. Гуров вышел на улицу и направился к ближайшему киоску, где купил несколько телефонных жетонов. Найдя исправный таксофон в телефонной будке, он, волнуясь, набрал цифры номера. После третьего гудка трубку подняли, и строгий голос, судя по тембру дамы лет между 50 и 60, требовательно спросил. «Вам кого?» «Моя фамилия Гуров. Мне дали номер вашего телефона, полагаю, для того, чтобы я по нему позвонил». «Гуров? Лев Иванович?» Придирчиво поинтересовалась женщина. «Одну минуточку, сейчас с вами будут говорить». После секундной паузы в трубке раздался какой-то шелест, и тот единственный голос, который Гуров узнал бы из сотен и тысяч других, Тихо произнес. «Лёва, здравствуй, это я». «Марьюшка!» – выдохнул он, чувствуя, как что-то разжалось, раскрылось в его груди. Марьюшкой свою жену Гуров называл крайне редко, только в каких-то особых случаях. Однажды, листая ее школьный фотоальбом, он увидел фотоснимок школьного спектакля, в котором Мария играла роль царевны Марьюшки. Уже тогда она обладала настоящей красотой и обаянием. Но в этой роли она воплощала еще и открытость, доверчивость, ранимость. Поэтому, когда Мария, женщина сильная, решительная, все же нуждалась в его поддержке, когда он ощущал ее душевный надлом, то называл ее именно так. Мария сообщила, что находится на квартире в одном из окраинных районов города. Минувшей ночью в гостиницу, где проживала театральная труппа, под видом работников скорой помощи приезжали трое неизвестных, которые, судя по всему, планировали ее похищение. И лишь чудом она не пострадала. Происшествие в гостинице действительно можно было отнести к разряду чудес. Около часа ночи у подъезда гостиницы «Новый век» лихо затормозила машина с красными крестами. Трое мужчин с носилками и с акваяжем, с марлевыми повязками на лице, предъявив дежурный и охраннику свои документы, сообщили, что их срочно вызвали в один из номеров второго этажа. На всякий случай их взялся запроводить охранник. Возле одной из комнат санитары неожиданно набросились на охранника и оглушили его. Затем открыли замок отмычкой и вошли в номер. Подойдя к кровати, на которой мирно спала обитательница номера, санитары бесцеремонно сорвали с нее одеяло. Не дав опомниться, они схватили девушку за волосы и заклеили ей рот лентой пластыря. Какое-то мгновение обитательница номера с удивлением и страхом наблюдала за незнакомыми гостями в синеватом свете ночника, казавшимися выходцами с того света. А затем произошло нечто совершенно неожиданное. К изумлению ночных визитеров, вместо того, чтобы стонать и плакать, безуспешно вырываясь из рук дюжих мужиков, их жертва, казалось бы, беззащитная и беспомощная, в долю секунды обернулась разъяренной тигрицей. Едва санитары попытались стянуть скотчем ее запястье, девушка неуловимым молниеносным ударом своей стройной, вовсе, казалось бы, не атлетической ножки, выключила одного из них, угодив точно в солнечное сплетение. Санитар рухнул на пол, мыча от дикой, нестерпимой боли. Двое других, разжав руки, несколько отпрянули, но почти сразу же еще один дико взвыл и схватился за лицо после стремительного удара крепкими, как железный пруд, пальчиками-дротиками в его глазнице. Третий получил удар ребром стопы в левый подгрудок. Держась рукой за сердце и хлопая ртом, как рыба, выброшенная на песок, он медленно рухнул навзничь и остался лежать без движения. Воющего от боли бандита барышня еще одним ударом отправила в нокаут, и он тут же затих. А вот потом, сорвав пластырь, сокрушительница ночных налетчиков подняла истошный тевчоночий визг. Мария, проживавшая в соседнем номере, прибежала к ней первой. Она накинула на плечи девушки, дрожащей от пережитого, теплый халатик и развязала охранника, которого санитары успели затащить в номер и связать. Потом вызвала по телефону милицию. Вскоре у комнаты столпились почти все постояльцы этого этажа и сотрудники гостиницы. Прибывший наряд выяснил, что санитары вовсе не те, за кого себя выдавали. Их машина скрылась, как только были замечены милицейские мигалки. При наличии избытка понятых и свидетелей был оформлен протокол задержания все еще как следует не пришедших в себя налетчиков. У одного из них нашли пистолет ТТ, а в саквояже – шприцы и ампулы сильно действующего наркотика, которые эти деятели, судя по всему, собирались ввести своей жертве. Кое-как оклемавшись, один из санитаров неожиданно выпучил глаза и воскликнул, указав на Марию. «Да вот же она, эта баба! Артистка! Туда ее! Ты кому нас привел, козляра сучий?» Обернулся он к соучастнику, который все еще держался за сердце. И тут Мария отчетливо поняла, что только случайность отвела от нее страшную беду. Судьба зло посмеялась над бандитами, когда те по счастливой для Марии ошибки ворвались в номер, где проживала участница чемпионата по боевым единоборствам. Марию это открытие ошеломило. Она поспешила с помощью к соседке по этажу, а на деле могло случиться так, что она сама была бы достойна самого горького сочувствия. Кто-то жестокий и властный хотел причинить ей зло, послав в гостиницу шайку переодетых подонков. Чувствуя, как тело начинает сотрясать нервный озноб, она сама не своя вышла из номера соседки в коридор. Увидев горничную своего этажа, Мария, сама не зная почему, поведала совершенно незнакомому человеку о своей едва не случившейся беде. Так ее словам отнеслась чрезвычайно серьезно, пояснив, что знает немало случаев, когда в их городе средь бела дня бесследно исчезали люди. Немного поразмыслив, горничная предложила Марии от греха подальше переехать на пару дней к ее старшей сестре, которая проживала почти на окраине города, что и было немедленно сделано. Но обо всем этом Гуров узнал несколько позже. А пока что ему предстояло решить, как же быть с Марией. «Значит так. Я тебе звоню из автомата, так что нас едва ли кто подслушает. Поэтому назови свой адрес. Очень скоро я к тебе приеду, и мы попробуем разобраться, как быть дальше». Гуров несколько слукавил. Для себя он уже решил однозначно, что Марии здесь оставаться нельзя ни в коем случае. «Да». Если ведущая актриса во время гастролей выбывает из труппы, это, безусловно, скандал. Но лучше ли будет театру и зрителям, если она вдруг исчезнет вообще? Если однажды по злой воле рока поклонники ее таланта увидят ими любимой актрисы не на глянце афиш, а на эмали кланбищенской табличке? Нет, нет и еще раз нет он должен убедить Марию немедленно отсюда уехать. И не в Москву, где у преступников могут быть сообщники, а к кому-то из дальних родственников, в какую-нибудь спасительную тму -таракань. Пусть лучше побудет там, пока он не закончит свое опасное и трудное дело, пока на свободе гуляют те, с кем он сейчас ведет дуэль, в которой не действует кодекс чести, где противник наносит удары из угла». Бросив в прорез телефонного аппарата еще один жетон, Гуров по памяти набрал номер Михаила, того самого таксиста, который от аэропорта вез их со Стасом к гостинице. Тот откликнулся сразу же и, сообразив, кто ему звонит, отчеканил на военный манер. «Будет сделано, товарищ командир!» Следующий звонок Гуров сделал в свой гостиничный номер, попросив Стаса выйти на улицу. Кричко, надумавший в это время немного подкрепиться, лишь тягостно вздохнул, торопливо запивая чаем бутерброд, и пообещал сейчас же на улице быть. Гуров вернулся к гостинице и объяснил Стасу свой план. Суть его заключалась в следующем. Учитывая, что за ними могла вестись постоянная слежка и риск привести за собой хвоста к дому, где скрывалась Мария, был неоправданно велик, Гуров решил Саглядатаев обмануть. По его замыслу они одновременно должны были сесть в разные такси. Даже если у гостиницы находилось не менее двух машин для слежки, Саглядатаев неминуемо придется разделиться а это облегчит уход от преследования. Вскоре к гостинице лихо подрулила вишневая «девятка» Михаила. Крячко тут же сел в фирменную «желтую Волгу». Обе машины одновременно рванули в разные стороны. Гуров оглянулся и заметил, что белая «Ауди» с тонированными стеклами, которая стояла метрах в пятидесяти от них, тоже сорвалась с места и пошла за «девяткой» след в след. «За Волгой, в которую уехал Кричко, погналась серая десятка». «Клюнули», – удовлетворенно отметил Гуров. «Дело предстоит вот какое». Без долгих вступлений, объяснил он Михаилу, суть их поездки. «Нам нужно увезти за собой вон ту белую Ауди в сторону песчанного поселка, а потом, уже без этого хвоста, проехать до Сугробовки. Как задача? По зубам?» Ого, Михаил рассмеялся, всю жизнь мечтал поучаствовать в таком ралле. Кто за нами гонится, не спрашиваю. Ясно, что не победители «Формулы-1». А всех остальных мы сделаем одной левой. И девятка стрелой полетела по улицам и переулкам города, ныряя подарки каких-то проходных дворов, петляя между новостроек, полуразрушенных складских корпусов и заводских цехов с печатью обветшалости и запустения. Чувствовалось, что Михаил Ас мастер без каких-либо натяжек. Но и водитель аудио оказался классом не ниже. Ненадолго отстав, Иномарка вновь начинала маячить в зеркале заднего вида. Ах так? рассверепел Михаил. Ну, я тебе устрою киношку про черную кошку. Попомнишь ты меня? Минут через пять беспорядочного блуждания, взглянув на часы, он резко повернул в сторону железнодорожного переезда, где ушла баумов, с обеих сторон скопились длинные очереди машин. Нахально объехав всех и встав вровень с первым автомобилем, Михаил поглядывал на мчащийся вдали поезд и чему-то улыбался с долей веселого злорадства. Гуров догадывался, что сейчас может произойти нечто из ряда вон. Но он даже и в малой степени мог предположить, насколько же опасный трюк намерен устроить Михаил. Когда поезд был в полусотни метров от переезда, он резко дал газ, и «девятка», описав рискованный зигзаг между шлагбаумами, проскочила через пути буквально перед самым тепловозом. «Ну ты даешь!» – с немалой долей восхищения, но и сукоризной отметил Гуров. «Ведь за могло зацепить. Сами-то, глядишь, не пострадали бы, а вот машину покалечило бы гарантированно». «Ничего подобного!» – вновь разгоняясь на пустой трассе, задорно усмехнулся таксист. «Я в свое время в таких гонках участвовал. Это семечки. И самое главное, в городе может быть только один лучший водила. Двоим тут делать нечего». Найдя в сугробовке нужную пятиэтажку, Гуров пошел искать квартиру, где сейчас находилась Мария. А Михаил, по его просьбе, спрятал машину за блоком гаражей ракушек, чтобы в случае чего ее не могли заметить. Гуров позвонил в дверь на третьем этаже и увидел на пороге женщину пенсионного возраста, смотревшую на него сурово и неприветливо. «Вам кого?» – неприязненно спросила она. Гуров молча показал свое удостоверение. «А, это вы?» Лицо женщины смягчилось. «Заходите! Давно уже ждем!» Машина долго не заводилась. Как можно безмятежнее улыбнулся Гуров. В прихожую из зала в этот момент вышла Мария. Как всегда эффектная и неотразимая, она все же выглядела усталой и встревоженной. Вокруг глаз темнели круги, которые не могла скрыть даже косметика. Порывисто, обняв любимую, Гуров крепко прижал ее к себе, вспомнив тот краткий миг отчаяния, когда его чуть было не вынудили поверить, что она в руках негодяев. «Бедная моя жена!» Гуров уткнулся лицом в ее волосы и закрыл глаза. «Как же плохо! Как же трудно быть с женой опера! Прости, что опять из-за моей работы у тебя неприятности!» «Да ладно, перестань!» Она провела ладонью по его щеке. Я давно уже поняла, что судьбу не выбирают. Теперь, Лева, мне срочно нужно в театр на репетицию. А вечером ты ведь будешь рядом? К сожалению, это как раз для тебя сейчас самое опасное. По его лицу Мария поняла, что он более чем серьезен. Ситуация очень сложная. Не хочу тебя пугать, но мы сейчас как в тылу врага. «Прости, но час назад я пережил кошмар, когда меня едва не уверили в том, что ты похищена. Понимаешь? Ты должна срочно отсюда уехать. Срочно! Не минуты промедления. Машина внизу. Мы сейчас же едем в аэропорт. Но ты полетишь не в Москву, а в любой другой город, где у тебя есть дальние родственники. Ты с ума сошел?» Глаза Марии расширились, она, казалось, была готова вспылить. А гастроли? Да я же подведу ему народу. Как я объясню людям свой ничем неоправданный отъезд? С театром я все вопросы улажу сам. Гуров старался говорить мягко, но тревога скозила в голосе, делая его жестким и требовательным. «Да пойми же ты, в конце концов, что любой театральный скандал – ничто в сравнении с тем, что легко может произойти, как только ты окажешься в поле зрения бандитов». «О, Боже!» – Мария прижала к груди стиснутые руки. «Но я никуда не поеду. Все. Я сейчас же вернусь в гостиницу, и ничего со мной не случится». «А я бы на вашем месте с мужем все же согласилась». Хозяйка квартиры неожиданно вмешалась в начинавшуюся супружескую перепалку. «Я же вижу, любит он вас и поэтому беспокоится». «А насчет бундюганов он прав. Креста на них нету. Недавно девочку из соседнего подъезда. Ее отец кому-то задолжал большие деньги. Боже, что они с ней сделали!» И, как всегда, найти никого не удалось. «Хорошо». «Когда мы выезжаем?» – немного помолчав, спросила Мария. Немедленно. Гуров почувствовал, как с плеч спадает тяжкий груз. Они спустились во двор. Гуров с вещами вышел первым. Михаил неподалеку на скамеечке в компании трех старушек активно обсуждал проблемы дельтапланеризма. Когда, загрузив вещи, они сели – Таксист, подмигнув Гурову, в полголоса очень уважительно поинтересовался. «Ваша дама сердца?» «Да вот уже лет двадцать с гаком. Скоро серебряная свадьба», – чуть усмехнулся Гуров. «Завидую!» – Михаил восхищенно вздохнул. «Два в одном. Дама сердца и жена в одном лице». Посмотрев в зеркало заднего вида, он удивленно воскликнул. «О!» «Так это же вас я видел на афишах. Вы? Ну да, Мария Строева. С ума сойти! Каких людей я сегодня вожу?» «Михаил, извини, но нам, наверное, придется пересесть в другую машину», – неожиданно огорошил его Гуров. «Думаю, те в ауде уже доложили своему хозяину о своем проколе. Твой номер они, безусловно, засекли». Понимаешь, Марии угрожает опасность, и я должен ее срочно отправить на самолете. Скорее всего, у аэропорта нас кто-то будет ждать. Не беспокойся, Лев Иванович, лихо достав сигарету и снова ее спрятав, хитро улыбнулся таксист. Подвезу вас так, что ни одна шавка не заметит. Не подумайте, что норовлю срубить лишних бабок. Я ведь уже говорил, что умных клиентов ценю и уважаю. Быстро добравшись до аэропорта малозаметными извилистыми улочками, Михаил подрулил к зданию аэровокзала по узкой дорожке между забором из бетонных плит и сквериком, в котором зеленели березки и кусты боярышника. Гуров взглянул на пандус перед входом и тут же выделил из толпы двух парней, которые, изображая оживленный разговор, пристально всматривались во всех входящих в здание. «Вот они, голубчики!» Доставая деньги и расплачиваясь, вслух отметил Гуров. «Скоты! Нас поджидают!» «Михаил, ты еще пару минут подожди, а я попробую увести их. За мной они пойдут гарантированно. А ты, — обернулся он к Марии, — как только эти уйдут, сразу же в кассу!» «Стоп, стоп!» — Михаил, протестующий, поднял руку. «Не пойдет! Вы...» «Наши гости, а по закону гостеприимства хозяева обязаны обеспечить безопасность гостей. Сидите и ждите. Когда выходить, догадаетесь сами». Разбитной походкой он поднялся по ступенькам и, как бы случайно увидев указанных сыщиком парней, обрадованно воскликнул. «Ага, вот вы и попались, мать вашу. Я же знал, что от меня вам не скрыться». Что, свалили и довольны? Тебе чего, мужик? Выпучил глаза тип с толстой шеей в черной майке, обтягивающей его мускулистый торс. В лоб, что ли, захотел? Ни хрена себе, вот борзой, развел руками Михаил. От площадки с припаркованными частными такси к пандусу начали подтягиваться хорошо знающие его коллеги. крепко руки и парни с тяжелыми жилистыми кулаками. Он мне еще в лоб собирается дать. Это ж вы пижоны ехали со мной в воскресенье до Васильевского рынка и там сбежали, не заплатив. Что, уже забыли? Ну так я хорошо помню. Вот теперь за проезд и моральный ущерб. Оба по штуке. Чего? Вскипев, стиснул кулаки второй, Долговязый тип в джинсах и бейсболке. Да я тебя, козла, в момент урою. Он размахнулся и ударил, Но его кулак встретил пустоту. Михаил увернулся и, отпрыгнув назад, Возмущенно завопил. Сами козлы мало того, что кинули меня, Так еще и драться лезут. «Это что там за чмо? Они, блин, чего? Народ не уважают? Держись, братан, сейчас разберемся!» Воспылав гневом, толпа таксистов ринулась на раскипятившихся с отглядатаев. Те, видимо, понадеявшись на свои бицепсы и приемы карате, приняли воинственные позы, будучи уверенными, что трусоватая шоферня разбежится, только лишь увидев это. Но шоферня оказалась и не трусоватой, и не хлипкой, в чем с большим огорчением всего через пару секунд вынуждены были убедиться горе-каратисты. В одно мгновение, нещадно избитые, они скатились вниз по ступенькам лестницы. Когда раздалась трель милицейских свистков, все уже было закончено. Двое крепеньких коренастых сержантов подняли с асфальта побитых, которые еле держались на ногах, с кровью выплевывали выбитые зубы и пытались раскрыть наглухо заплывшие глаза. При этом они были не в состоянии сказать хоть что-то вразумительное. Сержанты взяли их под руки и на всякий случай повели в дежурку до выяснения. Увидев начало потасовки на ступеньках аэровокзала, Гуров тихо скомандовал – «Пора». Они быстро прошли внутрь здания. Остановившись у входа в блок автоматических камер хранения, Гуров дал Марии листочек с какими-то цифрами. «Это номер ячейки и ее код», — пояснил он. «Забери из нее синий пакет, а я прослежу, нет ли еще кого-нибудь из этой банды». Когда она вернулась, Гуров отсчитывал деньги на билет. «Скажи, этот вот пакет...» «И есть то самое, из-за чего происходит вся эта суматоха», – тихо спросила она. «Да», – кивнул Гуров, – «здесь очень важная информация. Это надо передать генералу Орлову. Сейчас ты полетишь до Москвы, он тебя будет ждать в аэропорту. Потом ты сразу же отправишься к кому-нибудь из родных. Не расстраивайся, скоро увидимся». Я решил так. Закончим эту катавасию, выбью себе отпуск. Пусть с меня погоны даже снимут. Поедем к морю. Спасибо, что хоть пообещал, — грустно улыбнулась Мария. Когда стремительный, изящный ту поднялся в воздух, Гуров долго стоял у огромного окна во всю стену, глядя ему вслед. Неожиданно кто-то тронул его за плечо. Гуров оглянулся и увидел улыбающегося Стаса. Тот тоже созерцал облака и исчезающую под ними тонкую черточку самолета.